только заставляют его жаловаться на новые новые беды и усиливают мрачное настроение, решила воздержаться от дальнейших замечаний. Решение в высшей степени мудрое, и мы бы посоветовали всем утешителям и советчикам в подобных случаях следовать ее примеру. Между тем совсем стемнело, и вошедший слуга поставил на стол две серебряные лампы,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 Речесака была примерно такой. 71. 72. Твой хозяин хороший юноша. 73. Что и говорить, превосходный молодой человек. 74. Эта монета немножко обточена сбоку. 75. А это его все лёгкое. 76.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 уронил его в свой кошель, сказав, — восемьдесят штук. Надеюсь, что твой хозяин щедро наградит тебя. Однако ж, — прибавил он, пристально глядя на мешок бывшего Курта, — у тебя тут, наверное, еще есть деньги? Курт осклабился, что означало у него улыбку, и сказал, — Пожалуй, будет еще столько же, как ты сейчас сосчитал.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 Когда пойдешь через город, легко можешь потерять не только кошелек, но и жизнь. — Рейбин, — позвала она слугу, хлопнув в ладоши, — посвяти гостю, проводи его из дому и запри за ним дверь. Рейбин, темноволосый и чернобородый сын Израиля, повиновался, взял факел, отпер наружную дверь дома и, проведя гурта через мощенный двор, выпустил его через калитку у главных ворот.